Глава 23. Что мне в Тане нравится, это пунктуальность. Без 10:11 при полном параде она уже ломилась ко мне в номер. Ну да, пунктуальность и бесцеремонность. Вскоре мы спустились вниз, где присоединились к небольшой толпе ожидающих отправки в замок. С хлопком телепорта в углу двора появился маг из ветеранов. Оценив количество народа, он произнёс: «Так, временный портал я навешивать не буду. Слишком долго и дорого. Заброшу всех групповыми телепортами. Как раз в три рейса управимся. Присоединяйтесь». Маг заслал первые пять приглашений, в число которых попал и я с эльфой. Ветеран прочитал заклинание перемещения «Внимание! Активировано заклинание портала. Точка назначения. Зона рассвета. Восточный замок. Подтвердите перемещение». «Десять, девять, восемь...» Я согласился, и уже через мгновение мы очутились в небольшом зале, утыканном бойницами по всему периметру стен. Грубая каменная кладка была во многих местах глубоко выщерблена, кое-где оплавлена и явно не раз ремонтировалась. Встречал нас дежурный сержант, при оружии, в броне и строгим взглядом профессионала. Сверившись со списком приглашенных, он махнул куда-то рукой – и тяжелая кованная решетка, отделяющая нас от остальных помещений замка, лениво поползла вверх. Извиняясь за задержку, сержант улыбнулся и развел руками. «Добро пожаловать в Восточный замок. Сейчас вы находитесь в портальном зале. Это единственное место в замке, где можно установить точку привязки. Но в целях вашей же безопасности я не рекомендую этого делать без предварительного согласования со службой внутренней охраны». «Понял. Толково». Мы прошли коротким коридором и, выйдя через арку, оказались во внутреннем дворе. Стоявшая у выхода девушка лет двенадцати, сделав смешной книксон, вручила нам по пять медалек на шелковых ленточках. Видя наше недоумение, пояснила. «Это лайки. Ну, знаете, как в интернете. Если вам понравится что-то или кто-то из увиденного, подарите ему лайк. Тех, кто соберет больше всего, ожидают ценные подарки». Девчушка была непосредственно, улыбчива и чем-то сильно цепляла за душу. Не раздумывая, я повесил одну медальку ей на шею. Таня засмеялась и сделала то же самое. Мы едва отошли в сторону, как рядом раздался бас Эрика. «Привет, темный! Привет, красавица! Эх, где мои глаза были раньше, такую девушку увел! Ну да, я тебя хотя бы поцелую!» Воин дурашливо полез обниматься, а Таня со смехом отбивалась. Пришлось отыгрывать ревнивца. «А ну, кыш, а то превращу тебя в жабу!» Эльфа спряталась ко мне за спину и показала Эрику язык. От раздался колокольчик детского смеха. «Непроизвольно мы все обернулись», — Эрик негромко прошептал. «Завораживает, да? Ребенок в виртуале. Настоящий ребенок. В срыве». Я хлопнул себя по лбу. «Точно!» Вот что мне покоя не давало. Ведь в Друмире практически не встречаются дети. Реальной мелкоте тут делать нечего. А девочки-подростки предпочитают тела сформировавшихся красавец с вот такими буферами. Либо на крайняк аватара в стиле аниме. Выбор ребят тоже очевиден. Никак не детское прощавое тело. Наоборот, именно в гипертрофированном качке легко угадать ребенка. «Как же так получилось? Сколько ей?» 12 но оцифровалось одно из первых, два года назад. Отец у нее военный, спецназер не из последних, все время по командировкам, странам, жарким до да влажным. А мать вот никакая была. Это да, все больше о себе до салонах красоты думала. Но вот батя ее как узнал о случившемся, то в течение трех дней перевел все имущество в нал и ушел в срыв». «Он, кстати, стоит у истоков нашего клана. Сейчас капитанские шевроны имеет». «Но девочка, она же навсегда останется ребенком!» Эрик с хитрым видом осмотрелся, не подслушивает ли кто. А затем, по-заговорщицки, наклонился к нам и неожиданно громко проорал. «А вот те хрен!» Мы отшатнулись, а воин заржал довольный произведенным эффектом. Затем действительно понизил голос и произнес... «На самом деле, она растет. За последний год на пол головы вымахала. Все в шоке, если честно. Я обалдел. Это же... Ну, я даже не знаю. Надо все осмыслить и переварить. Наши аналитики говорят, что все дело в желании. Чувствуешь себя бодрым, активным, подвижным, короче, молодым, и тело начинает понемногу омолаживаться». «Устал, апатия, надоело все, и начинает обвисать кожа, появляются морщины и седина». Я покачал головой. «Невероятно». «Но факт!» — подхватил Эрик. «Тот же Семен Андреевич, он же за год похудел килограмм на пятнадцать». Некоторое время мы шли молча, обдумывая полученную информацию. Впереди показались ряды навесов и множество ресторанных столиков, Трепещущая на ветру растяжка гласила «Конкурс кулинаров! Понравилось? Оставь лайк!» Эрик оживился и потер руки. «Моя любимая часть праздника! С вечера ничего не ел, место запасал! Идем скорее!» Ароматы вкусняшек накрыли нас сразу из с Эрик бросил плащ на один из столиков и, схватив большой поднос, ввинтился в толпу. Мы с эльфой переглянулись и пошли к первому навесу. «Мать моя женщина!» «Оливье! Мой любимый вкуснючий салатик, причем именно с колбаской и майонезом, как я и обожаю!» Увидев мои загоревшиеся глаза, запасливая эльфа протянула разнос. Я улыбнулся женщине за прилавком и ткнул пальцем. «Мне оливье! Много!» Хозяйка чудо-салата беззаботно рассмеялась, вытащила самую большую миску и щедро ее наполнила. Я вцепился в посуду и заспешил за наш столик, бросив эльфе. «Меня ни для кого нет на пятнадцать минут». «Ух, вкуснотища!» Вскоре подошла Таня, в руках у нее был поднос с тарелкой салата и двумя бокалами яркого желтого, пузырящегося напитка. Эльфа имела расстроенный вид. «Не дает рецепт!» Таня протянула мне стакан. «Держи, фанта, кстати!» «Конечно, не дает!» Забасил появившийся Эрик. Конкурс конкурсом, но тут каждый пытается создать рецепт чего-то такого, что может принести ему деньги. Слышали, может, про парня, который заслал и скинул запрос на генерацию рецепта соленой хрустящей закуски на базе жареного ломтиками картофеля и приложил запаха и вкуса грамму. Благо, сейчас все есть в оцифрованном виде. От запаха, простите, дерьма и шака, обожравшегося саксаула, до вкуса опилок карельской березы. И... Только и смог заинтересованно спросить я. Набитый рот не позволял произнести нечто более осознанное. И все. Искин ему рассчитал рецепт. Клубни болотного крестоплета, сушеные листья вязника, ну и еще чего помелче. Нарезал, посыпал, поджарил. Картофельные чипсы как результат. Парень сделал ставку на все. Оплатил не только генерацию, но и десятикратную стоимость за уникальность. Обеспечив себе монополию. Плюс подстраховался, прикрыв уникпатентом максимальный вкусовой диапазон в 10%. А это очень недешево. Монопольные рецепты на спиртное и еду – это топовая категория по расценкам. Блюдо, как ты понимаешь, универсальное и базовое. Поэтому рецепт у него купили практически все таверны и рестораны. Теперь ты получил возможность хрустеть в игре чипсами, а парень купил себе домик в Альпах. Принцип ясен? Я потрясенно кивнул головой. «Охренеть! Может и самому что-то такое намутить?» Эрик с любовью осмотрел большой ломоть черного хлеба, густо намазанный желтым домашним маслом и щедро посыпанный крупной солью. Смачно откусил. «Ха! Как видишь, ты не один такой умный. На самом деле денег вокруг вертится немерено. Например, ты слышал о дизайнерах игровых интерьеров, а это сейчас одна из самых дефицитных специальностей в реале». Создать интерьер только одного замка на полсотни помещений. Это заказ на год работы. Кстати, загляни на аукцион в раздел «Игровой мебели». Может, тебе сразу разонравится качаться и фармить монстров. Захочется быть краснодеревщиком и ваять резные дизайнерские стулья для богатеньких буратин. Я был впечатлен. Игра открылась для меня совершенно с другой стороны. А, впрочем, какая к черту игра?» Это мир, в котором живу я и еще несколько десятков, а то и сот тысяч сорвавшихся. И это только сегодня. А сколько их будет завтра? И мир этот очень молодой. Тут крупнейшие золотые жилы не только не вычерпаны до дна, но даже еще и не найдены. И, кстати, по теме последнего разговора закралась у меня одна идейка – Тем временем Эрик жадно уничтожал содержимое своего подноса. Исчезла тарелка с сибирскими пелемешками, хорошо пошли блинчики с чёрной икрой. Был с ностальгией понюхан и смачно с хрумкан пупырчатый солёный огурец. Я остался верен себе. От чистого сердца вручил один лайк хозяйке Тазика Соливье, за что был награждён ещё одной мегатарелкой, которую под удивлённым Таниным взглядом смолотил с неуменьшающимся аппетитом. Таня свои медальки не только сохранила, но даже увеличила их количество. Какой-то слащавый эльф склонился в поклоне, пролепетал что-то о неземной красоте и повесил ленточку на шею девушки. Я с удивлением почувствовал, как шерсть на загривке становится дыбом. Зверь внутри меня просыпался и удивленно оглядывал тщедушного хлыща. «Хм, я ревную?» «Таня?» Почувствовав, что обстановка накаляется, крепко схватила меня под локоть и, прохладно поблагодарив эльфа, потянула прочь. На следующей площадке, куда наш караван привел ледокол Эрик, проходил конкурс красоты среди питомцев. Народ выставлял маунтов, петов, фамильяров, короче, всех, кого только в состоянии призвать. Эрик с гордостью ткнул пальцем в камуфлированного и бронированного по самой брови ездового медведя. «Мой БТРчик!» Увидев болтающиеся на ухе медведя три медальки, радостно завопил. «Клюет! Ты смотри, какой лов! Из солидарности мы повесили медведю еще по одному лайку. Эрик расчувствовался. «Призывай своего мишку, будут в паре стоять! Может, наделают нам маленьких БТРчиков!» «Только если у тебя девочка!» Отрезал я. «Ибо мой гумонгус явный мальчик!» «Не, не буду я у тебя хлеб отбирать, да и мишка твой колоритней, моему с ним не сравнится». Эрик явно был польщен и даже не стал меня дальше уговаривать. А я тем временем перебирал камни душ. Сейчас я вам покажу домашнего любимца. Так, червяк это явно не то. Демон это уже интересней. Цербер тоже прикольно, особенно если рядом вон с теми баллонками поставить. О, суккуп! Эротичная демоница, выдающихся форм и в минималистичной одеже, с симпатичными рожками и небольшими крыльями за спиной. Камушек, правда, 53. третьего. Жалко? Ну да ладно. У меня, если честно, еще много. Жал камень в руке и прочитал заклятие вызова. Земля расступилась, На мгновение мелькнули жаркие огни инферно. Пахнуло серой. Народ испуганно шарахнулся в стороны. «М-да, при жизни дама была интересней. Ну и ладно, что кожа стала темней и губы черные. Так, кстати, даже красивей. А ведь Пет призвался почти на максимуме, 56-го уровня. Нет, чтоб при фарме так перло». Эрик восторженно захлопал руками. «Супер! У нас в светлой ветке клана некросов нет почти. Так, пара нубовских мазохистов. Вот и пусть народ полюбуется на демоницу. Далеко не все видели. Больше половины населения замка не боевики, крафтеры-финансисты, аналитики, родственники и другие вышивальщики крестиком». И действительно, вокруг нас стала собираться толпа народа. «Тварь-инферно» смотрелась впечатляюще на фоне всяких грифонов, единорогов, волков до да медведей. К нам протолкался наряд внутренней стражи, привлечённые нездоровым ажиотажем. Убедившись, что всё в порядке, взяли под козырёк и срулили бдить дальше. «Эрик, что там следующее по программе?» Воин на секунду задумался. «Скоро будет обзорная экскурсия по замку, но лучше я вас сам сейчас проведу, где можно. Больше увидите, да и толкаться не придётся». «Нет, я понимал, что на нас пытаются произвести впечатление». И был готов к пусканию пыли в глаза. Тем более, что вояк не надо учить заниматься показухой. В этом они традиционно сильны. Но удивить, да и впечатлить меня смогли. Арсенал, забитый вооружением, по самое не могу. Не знаю, для кого оно, ибо в игре у каждого свой уникальный комплект. На прямой вопрос, Эрик что-то пробурчал о запасе на черный день, повальную мобилизацию и войну кластеров». Впечатлили и склады расходников. Сотни и сотни пучков стрел, дротиков и арбалетных болтов, уложены как вязанки дров до самого потолка. Алхимический склад вызвал ощущение собственной неполноценности. Тысячи мензурок стояли на полках, аккуратно рассортированные по типу и уровню. Снаружи раздался рев труп. Эрик оживился. «Первый сигнал гостевого турнира! Участвовать будешь?» «Я заинтересовался. Тренировка с живым противником лишней никогда не бывает. Тем более турнир, когда куча народу, включая не безразличную тебе девушку, сидят на трибунах и наблюдают за ходом боя. Это льстило и мотивировало. Совсем уж облажаться я не боялся. Персонаж у меня сильный, нестандартный, да и одет неплохо». «Какие правила? Есть призы?» «А как же!» – возмутился воин. Мероприятие официальное, подтверждение от эскин получено, пошлина уплачена даже реальные очки славы за победу начисляются. Турнир проходит только среди гостей, показательное выступление воинов клана вне конкурса. Финальным гвоздем. Желающие выступают в четырех группах. Первая – с 10 до 33 уровня. Вторая – до 66-го. Третья – до 100 Ну и последняя – все, что выше. «Ты 52-го сейчас?» не «Низковат, конечно. Гостей много, в этом году человек 400. Найдутся желающие и в топ-сегменте твоего дивизиона. Но попробуй. Бои идут на арене, пока счётчик не растёт. Да и весело. Тотализатор будет работать. Сможешь поставить на себя». Я переглянулся с эльфой. Эрик, заметив наш обмен взглядами, подлил масло в огонь. «Победитель, помимо приза в пять сотен монет, получит право провозгласить леди турнира» чей портрет будет вывешен в Зале Славы на целый год. Победителей, правда, четверо, и леди будет избираться каждый раз для своего дивизиона. Но все равно это круто». Я почувствовал, как рука эльфы сжала мою ладонь. Нет, она ничего не просила. Но разве я не понимаю? Какая 18-летняя девушка не мечтает о том, чтобы в настоящем замке победитель рыцарского турнира провозгласил её первой леди красоты. И её мало беспокоило то, что рыцарь совсем не Айвенго, а как бы даже наоборот, рыцарь смерти. Прав же, кто на такие мелочи обращает внимание? Я решительно кивнул. Ну что ж, пободаемся. Участвую. Где нужно кровью расписаться? Возбужденный Эрик, как же, появилась возможность поболеть за своего, практически поучаствовать, подащил меня к главной арке. Раскрасневшаяся эльфа торопилась за нами. Выйдя на открытое пространство, я заслал Пету команду на возвращение. Надеюсь, не заплутает, тут по прямой метров тридцать всего. Демонесса примчалась быстро, как ёлка, украшенная лайками, разноцветными лентами и цветами. «Ого!» – хором сказали мы с Эриком. «Похоже, что ручная тварь Инферно пришлась гостям по вкусу. Лайки сняли и заботливо сосчитали. Тридцать две штуки. А вот ленты и цветы оставили для маскировки и создания безобидного вида. Я получил номер и ожидал начала жеребьевки, а Эрик, тем временем, просвещал меня насчет правила турнира». Нельзя использовать свитки, эликсиры и чужие бафы. Стоимость вещей не должна превышать 10 кусков. После смерти на арене ты возродишься тут же, на бинтпоинт не улетишь, не беспокойся. Судя по количеству заявок, победителю придется провести 5 боев. Не знаю, рассчитываешь ли ты на победу, но хотя бы в четвертьфинале, думаю, мы тебя увидим. Есть много сильных бойцов. Из фаворитов «Паладин», «Рога» и «Воин» — все в промежутке от 63-го до 6-го. Было бы неплохо, если б на ранних стадиях они повыбивали друг друга. Наконец объявили первые пары. Бои шли одновременно на двух аренах. Дело продвигалось быстро. С первым противником мне откровенно повезло. «Энчантер» 39-го. Зачем он заявился на турнир, я не понял. Оставалось лишь порадоваться халяве. Решив не раскрывать раньше времени все карты, я спрятал в сумку шмот с бонусом на призыв, понизив пета сразу на 6 уровней. В руки тупо взял какой-то простецкий щит и меч, заботливо предоставленные организаторами для всех желающих. «Эрик, какие ставки на бой?» «Никаких! Против тебя никто не поставил. Ставки не принимаются». «Да, жалко». «Ну, не особо и рассчитывал». «Вышли на арену». «Судья наложил на нас глобальное обнуление магии и включил таймер». «Минута на ребаф и медитацию». «Я повесил бафы на пета, чем и ограничился». «Энчантер же тужился, магичил что-то до самого упора». «Боюсь, ему это мало чем поможет». «Фас, красавица!» «26 секунд». «Еще долго бегал, на самом-то деле». «Пришлось законтролить его». «Привязав к земле». «Внимание! Вы победили в одной шестнадцатой гостевого турнира Восточного замка. Получено 50 очков славы». «Ага, теперь понятен наплыв низкоуровневых желающих. Проскочить один-два раунда и получить, хоть немного, халявной славы». Эрик окончательно вошел в роль. Махал мне в лицо полотенцем, даже пытался массировать плечи через стальной нагрудник». Таня сидела на скамейке со зрителями, и даже отсюда мне было видно ее восторженное лицо. Мог ли я еще месяц назад подумать, что стану участвовать в турнире, дама сердца будет взволнованно прижимать руки к груди, а друг с короговоркой выдавать наставления перед очередным боем? «Да не в жизнь. Я думал только о боли, таблетках и скорой смерти». «Не знаю, чем закончится вся эта эпопея с вертмиром и второй жизнью, но я никогда не буду жаловаться и раскаиваться в своем решении». Следующий бой также был несложным. То есть визуально он дался мне с большим трудом. Станиславский рукоплещет. Клерик 50-го уровня продержался минут 6, успев четыре раза за бой полностью восстановить свое здоровье. Я махал мечом, иногда даже попадал, изредка бросал на противника доты, в общем, развлекался вовсю. Но доктор – это не убийца, и шансов у него было немного, особенно учитывая то, что док явно избрал не путь группового, а впоследствии рейдового клерика. Внимание! Вы победили в одной восьмой гостевого турнира Восточного замка. Получено 100 очков славы. Перед этим боем я уточнил у Эрика шансы тотализатора. На этот раз ставки были. «Четыре к одному! На тебя!» «То есть я ставлю 400, а в случае победы получаю 500. «Ага!» Я подумал и решил поставить всю наличку. Своего проигрыша в бою с лекарем я не видел. «Эрик, у меня восемь сотен есть. Поставь их на меня, плиз. Лишние 200 золотых не помешают». Воин оценивающий посмотрел на меня уверен так точно лады тогда я тоже на тебя поставлю не подведи и вот теперь после боя эрик так радостно хлопал меня по плечам что я с тревогой посматривал на нагрудник не продавился ли металл братуха и зима не пять сотен к искусства ты молодец кто там у нас следующий а вот тут мы погрустнеели теория вероятности капризная девка Свела нас с одним из фаворитов турнира, хорошо прикинутым воином 63 -го. Парень был раскачан как дамагер, в руках держал два клинка, и соваться к нему в ближний бой явно не стоило. Тем более, что сейчас он был полностью готов к драке именно с игроком, и комплект брони одел заточенный под ПВП. Вопрос в другом, за кого он меня принял? За рыцаря? Тогда комплект у него силовой, на броню и мощь удара. «Или за мага. Тогда наверняка одел шмот на усиление сопротивления к магии. Я же нацепил свой обычный рабочий комплект. Сейчас мне понадобится всё, что я могу выдать, по максимуму». «Какой курс?» Эрик меня понял правильно. «Семь к одному. В чью сторону я переспрашивать не стал. Поставь на меня 200, В худшем случае останусь при своих». Эрик почесал пятернёй непокорные кудри, затем рубанул воздух рукой. «Уболтал, красноречивой Я также поступлю! Пять сотен на тебя! Не смей сливаться!» Ступил на песок арены и словил какое-то дежавю. «То ли в прошлой жизни я вот так вот сражался гладиатором, то ли фильм, какой засел в подкорке». Солнце стояло чётко в зените, развернуть к нему лицом противника не получится». Трибуны негромко гудели, обсуждая завершение схватки на соседней арене. Таня сжала губы в белую нитку и нервничала. «Паладинша все же, а не Белошвейка, понимает мои шансы на победу». Воин был хорош. Судьи немного задерживались, пересчитывая стоимость его экипировки. Что-то им там не понравилось. Наконец воину надоело, он сорвал себя несколько колец и бросил их своему помощнику. Такое пренебрежение и уверенность противника в своей победе добавили мне спортивной злости. «Ну, держись, гад!» «Минута!» Раздалась судейская команда. Воин остался стоять неподвижно, а я выдал за 30 секунд всевозможные бафы на пета, повесил на себя оба щита и торопливо уселся на арену, отмедитируя хотя бы соточку маны. Уже сидя на припекающем песочке, вызвал маунта – Глаза воина сузились. «Не ожидал, родимый?» «Гонг!» Воин рванулся вперед. Вскакивая на ноги, я послал ему на перехват обоих петов, а сам принялся кастовать руки мертвеца, надеясь законтролить его и удержать дистанцию. 15 метров арены воин преодолел за две секунды, проигнорировав удары петов. Остановить его не удалось, мое заклинание также не прошло». Следующие три попытки я предпринял уже осыпаемый ударами с двух рук. Хорошо, что щиты принимали их на себя, и концентрация не сбивалась. 7 секунд. Минус оба щита. Сель ли он гад? Почти восемь сотен урона за такой короткий промежуток. У меня, наконец, прошло заклинание контроля. Первый раз из четырех. То ли он меня правильно просчитал, то ли сам по себе такой вот навороченный... Отбежал в сторону, разрывая дистанцию. Вешаю три дота. Один не проходит. Ну и чёрт с ним. После обновлю. Внутренний таймер вопит. Обновляй захват. Сорвётся. И второй раз можешь не успеть. Воин очень неплохо снимает хиты из демонессы. Но выбор скоростного оружия в обеих руках сыграл с ним злую шутку. Огненный щит хоть и наносит всего 7 единиц урона. Но происходит это в ответ на каждый удар. А их этот барабанщик отвешивает немало. Трижды активирую руки. В третий раз уже на бегущего ко мне воина. Успел. Так даже лучше. Несколько секунд бега петы тупо били его в спину. Сейчас, правда, воин привязан к земле в стратегическом месте. Центр арены. Время моего реагирования на рывок уменьшилось вдвое. Трижды лечу пета. Обновляю контроль. «Три дота. Руки мертвеца». «Воин на 40 процентах». «Моя мана на 30 «Качалки использовать не буду». «Неэффективно по соотношению мана к нанесенному урону». «Придется затягивать бой». «Снова лечу пета. Вешаю доты». «Почти пустой». «Теперь мана только на фиксацию противника». «Воин 10 «Пет 10 «Мана 0 «Гумунгус здоров как бык». «Воин его игнорит». Зря. Подставляюсь в ближний бой. Воин соблазняется, а может не желает больше убиваться об огненную стену и переключается на меня. Ох, понял я, зачем он это сделал. Глаза противника вспыхивают красным. Воин рычит. Способность – берсерк. коленки вспыхивают огнем. Умение – дружба с огнем. Броня ярко светится багровым. Длань Марса – На трибунах раздаётся дружный вздох. Перебивая его, слышится рёв Эрика. «Не подлазь! Назад!» Я бы рад, но какое-то из обрушившихся на меня комбо парализовало моё тело на три секунды. Корчусь под градом ударов. Терплю и, наконец, отхожу от ступора и отваливаюсь в сторону. Хиты в красном секторе. И всё это за несколько секунд. «Убийца просто!» Вешаю на себя баф со щита. Прошло уже более пяти минут боя. На едва накопленных слезах магии обновляю руки мертвеца. Прошло. Повезло. Жизнь Пета мигает, но обилки с воина уже спали. И похоже, что его накрыл откат. Ибо последние проценты своей жизни он сливает слишком быстро. Готов! Внимание! Вы победили в одной четвертой гостевого турнира «Восточного замка». «Получено 200 очков славы!» «Эрик, вулкан эмоций!» «Глеб, твою же мать! Три с половиной куска! Да еще пять сотен до этого! Ты мой талисман удачи!» «А я че? Я ничего. Сам офигел. Знал бы, насколько этот воин крут, в жизни бы на себя не поставил. Зато сейчас стал богаче на 1400 монет. Отличный результат!» А приобретенный опыт вообще бесценен. Я устало рухнул на заботливо подставленную нянькой Эриком лавку. Надо успеть восстановиться. Впереди полуфинал».